Страшное открытие. А на следующий день события приняли совершенно неожиданный оборот. Серж вдруг обратился по внутренней связи, дежуривший в тот раз Евгений. «Заскочи в медлабораторию, что-то покажу. Только срочно!» «Женька, твоя же вахта!» — удивился Кузнецов. «Ты же в рубке должен быть!» Рубку можно было покидать только в исключительно экстренных случаях, либо на короткое время с разрешения капитана. «Да черт с ней, с вахтой!» — неожиданно ответил Евгений, и Сергей бегом направился в лабораторию, ожидая чего-то очень ужасного. Мысли одна мрачнее другой посещали его, но дальше локальной черной дыры в лаборатории его фантазия не шла. Женька встретил его на пороге, бледный как смерть, с покрасневшими от усталости напряжения глазами. «Глянь, что я обнаружил!» — кивнул он на мощный электронный микроскоп, занимающий большую часть маленького медицинского помещения. Сергей, волнуясь и боясь увидеть что-то страшное, осторожно глянул в окуляры. Клетка, неуверенно произнёс он, выискивая в чём же тут подвох. Дальше смотри, усмехнулся Женька. Он повернул рукоятку, увеличивая глубину просмотра. Молекулы, снова произнёс Сергей. Все эти картинки были ему знакомы ещё по школе. Ещё поворот, атомы, ещё поворот, а сейчас что это? спросил удивлённый кузнецов. Это то из чего состоят атомы. «Но ведь это же нейтрино!» — удивлению Сергея не было предела. «Причем, как ты видишь, каким-то чудесным образом застабилизированный, с каким-то легким удовлетворением первооткрывателя произнес Женька. И в голосе его промелькнули гордые интонации. И что все это значит?» «А это значит», — упавшим голосом промолвил Евгений, возвращаясь к действительности, «что эта клетка совершенно искусственного происхождения». И даже мало того, получается, что это обыкновенный конструктор, из которого можно ваять все, что угодно. И достаточно чуть изменить это стабилизирующее поле, как изменится сам атом, а с ним и молекулы. Причем не обязательно они останутся органическими. То есть этот организм в мгновение ока может превратиться в любую конструкцию. Робот-уборщика, тот же микроскоп, который мы с тобой смотрим, яичницу на кухне, тапочки, в бутылку водки, наконец, воскликнул Евгений. И Сергей непроизвольно улыбнулся. Впрочем, улыбка быстро сошла с его лица. «Женька, и чья это клетка?» Упавшим голосом спросил он, уже зная ответ и одновременно боясь его. «Это клетка Элоры», — очень тихо ответил Евгений. А потом они принесли небольшую деталь от саркофага. Результат оказался тем же самым. Молекулы и атомы соответствовали следуемому веществу. А вот само строение атома было точно такое же, как и в клетках Элоры. «Вот, видишь», — подытожил Леднев, усмехаясь, — «саркофаг и девушка фактически это одно и то же, и ничем они друг от друга не отличаются. Выходит, такая концентрация нейтрины в этом мире нужна именно для них?» — произнес Сергей упавшим голосом. «Разум отказывался во все это верить, и нам достаточно перекрыть нейтринный поток, как они, по идее, оба просто испарятся», — добавил Женька устало. Их рассказ капитан воспринял как-то уж очень спокойно. «Ну и кто она?» — только и спросил он. «Не человек это точно», — тихо ответил Евгений. «Такое существо само родиться не может. Это искусственный биоробот. Как я уже говорил Сергею, здесь мы имеем дело со своеобразным конструктором материи, из которого можно лепить все, что угодно. И кто-то зачем-то сделал ее, да и сам саркофаг тоже». «Интересно, а она знает об этом?» — задумчиво протянул капитан. «Предлагаешь пойти и спросить?» вопросительно вскинул брови Леднев. «Смысла в этом нет», — покачал головой Кузнецов. «В данной ситуации ее ответом доверять нельзя». «И что будем делать? Выкинуть ее за борт? У кого-нибудь поднимется на это рука?» Капитан внимательно обвел взглядом свой экипаж, нерешительно теребя бороду. «Все промолчали». «Вот-вот», — добавил он. «Может, кто-то именно на это и рассчитывает». «На что?» — не понял Женька. «На нашу жалость. Хотя в таком случае нам должны были подкинуть ребенка». Встретим, спросим, усмехнулся Сергей. Поймите, нельзя ее держать у нас, горячо заговорил Евгений. Она ведь в любую минуту может превратиться в кого угодно, в того же ребенка, в тиранозавра, в бомбу, наконец. Эта же структура перестроится во что-то, раз плюнуть, и причем займет все это тысячные доли секунды. Капитан с сомнением покачал головой. Ну а душа, спросил он, ее ведь тоже надо создать. Женька снова скептически пожал плечами. «Ты имеешь в виду ее поведение и эмоции?» «Обыкновенная программа», — парировал он. «Я сам таких могу наваять штук сто, а Серж наверняка в два-три раза больше». А Сергей Мыслин уже разбивал эту программу на отдельные блоки. Блок памяти, блок мимики лица, блок логики. Он понимал, что на самом деле здесь не все так уж и просто, как сказал Евгений. Но задачка была интересной, и он сам с удовольствием поучаствовал бы в подобном проекте. Тогда я предлагаю протестировать, что ли, этот объект. Выявить его слабые места, продолжал между тем капитан. Как и у любых обыкновенных эмуляторов, ее программа должна иметь свои слабости. Их и будем искать. В шахматы, конечно, играть с ней смысла нет. Здесь программа может быть любого уровня сложности. Серж перебил его мысль капитан. Как ты думаешь, какое у нее может быть слабое место? Сергей пожал плечами. Чувство, наверное, сказал он неуверенно. Они все-таки нелогичны, а отсутствие логики запрограммировать гораздо сложнее, так как любой хаос в программе все равно подчиняется какому-то закону. Капитан кивнул, соглашаясь. «Ну и что ты предлагаешь?» — криво усмехнулся Селеднев со своего места. «Строить ей глазки, дергать за косички, ставить подножки вообще всячески пакостить, вызывая ее эмоции?» «Что-то в этом роде», — не поддержал ироний Сазонов, «но гораздо культурнее и мягче, человечнее». «А зачем?» — спросил Сергей. Стало тихо. — Чтобы понять, с кем мы имеем дело, — твердо произнес капитан. — С высокотехнологичным роботом или все-таки с человеком? И они приступили к разработке дальнейшего плана и распределению ролей, кто и что делает. — Необходимо, наверное, что-то организовать такое, что основано на резких эмоциональных сменах. Такие ситуации сложно запрограммировать, чем просто дружбу, любовь и ненависть, — предложил Сазонов. — И что это нам даст? — спросил скептически настроенный Женька. — Сбой в программе! — пожал плечами капитан. — И сразу все станет ясно. Когда ты роняешь женщину в грязную лужу, в ее лучшем платье, и она дает тебе пощечину, это одно. А когда на эти же действия она вдруг начинает весело прыгать и петь песенки, согласись, это совсем другое. Главное — не дать ей опомниться. Дергать ее постоянно. Программа обязательно сбойнет. — Этакий конвейер! — грустно смехнулся Сергей которым уже нет исходных деталей, а он всё равно пытается создать из пустоты какие-то изделия. «Вот, — Вот-вот, — подтвердил капитан, — к этому я и веду. Выбираем, кто будет проявлять к ней интерес. Капитан обвёл всех внимательным взглядом. Экипаж молчал. — Я думаю, самый подходящий к это Евгений, — сказал он в тот момент, когда Сергей дёрнулся было со своего места, собираясь что-то сказать. — А почему я? — искренне возмутился Леднёв. В глазах его стоял неприкрытый страх. — — Вон, у Сереги зацепка уже есть. — Но, — протянул капитан, — судя по ее отношению к Сергею, этот ее знакомый явно не очень ей был симпатичен, поэтому его кандидатура отпадает. — А тебе она единственному из нас троих уже улыбается и говорит «ты». — Я не смогу, — упрямился Женька. — Это все равно, что с железным шкафом любезничать или с гигантским пауком. — А что это тебе слабо ради шутки? — Ну почему же, — сказал он, как-то даже выпрямляясь в кресле, — «Ради хохмы, да еще приняв сто грамм...» «Вот и договорились». Тут же поймал его на слове Сазонов. «А спиртом я тебя обеспечу». «Ну что ж», — вздохнул Евгений полупритворно, «придется вспомнить холостяцкую жизнь. Только спать я с ней не буду», — решительно возразил он. А Сергей почему-то это неприятно кольнуло. «Что-то мне кажется», — усмехнулся капитан, «что у вас до этого не дойдет». «Ну-ну», — сказал Женька обиженно. «Ладно, я пошел готовиться». — Ну, а тебе, соответственно, достается вызвать у нее неприязнь, — обернулся к Сергею капитан. — Ты уж извини, зато потом все будет наоборот. Сергей промолчал. — И еще на всякий случай надо проверить все более тщательно, — добавил серьезно Сазонов. — Саркофаг, весь корабль, космос вокруг. А я займусь этой нейтринной проблемой. Откуда все-таки такая концентрация в пространстве? Вдруг что интересное обнаружится? Решив начать изучение саркофага, Сергей направился в библиотеку просмотреть литературу по устройствам стационарного анабиоза. Здесь уже сидела и Лора в гордом одиночестве. Не отрываясь от старой еще бумажной книги, она слегка кивнула вошедшему Сергею. Он тоже кивнул, но она этого не заметила. Как не заметила и его внезапной бледности. Присаживаясь за пультом, подумал, что в текущих корабельных сутках они еще не виделись. И по идее надо бы сказать что-нибудь типа «добрый день» но был уже поздно, и он промолчал. Задействовав поисковую систему, он быстро нашел нужную литературу, получил несколько кристаллов, взял первый по списку, включил просмотр. Пошел Женька, ухоженный, веселый, явно принявший грамм 50 для храбрости, и, значит, уже готовый к выполнению своего задания. «Приветик!» — бодро воскликнул он с порога. «Привет!» — улыбнулась Лора, закрывая книжку. «Присаживайся!» Леднев сел. «Как спалось?» — спросил он, взяв ее за руку. «Нормально», — ответила она, снова не убирая свои руки. Сергею показалось, что хоть Женька и старательно улыбался во весь рот, но разговаривал так, словно общался с микрофоном компьютера, умеющего понимать человеческую речь и отвечать на нее. И она вроде бы заметила эти новые интонации, но, по всей видимости, не придала большого значения. «Скучно не было», — продолжал свое Евгений. Девушка весело засмеялась. «Знаешь», — шутливо доверительным тоном ответила она, «иногда бывает скучновато». И Сергей тут же увеличил громкость в своих наушниках. Хотя эту парочку всё равно было слышно. — Надо же, какое совпадение! — притворно воскликнул Женька. — И мне тоже иногда бывает скучно. — Чему бы это? — улыбнулась Элора. — Вот и я думаю, — ответил Женька. — И как с этим бороться? Раньше было непонятно, а сейчас вижу, я не одинок. И, надеюсь, совместными усилиями мы теперь сможем решить эту проблему. Поможем, так сказать, друг другу. Она весело рассмеялась и ничего не ответила. «Что читаем?» — спросил он, слегка поглаживая ее руку. Она, улыбаясь, показала обложку. «О, какая серьезная книга!» — воскликнул он. «Жень!» — томно сказала девушка, и Сергей вздрогнул и от этого обращения, и от ее интонации. «У тебя не найдется лишней одежды, а то все время в одном и том же неудобно». «Так», — решительно подумал Сергей, — «надо уходить, а то материал по анабиозу уже перестал усваиваться». Он отключил аппарат быстрого чтения. «Серж!» — крикнул Женька, небрежно обращаясь к Кузнецову, и как бы невзначай положив руку на обнаженную коленку девушки. «Серж! и он помахал свободной рукой, стараясь привлечь внимание Сергея. Кузнецов недовольно снял наушники, лицо его было красным. Кивнул вопросительно, словно ничего и не слышал. «Серега, у тебя, случайно, нет лишней одежды?» — нагло спросил Евгений. А его соседка с интересом поглядывала на Кузнецова из-под опущенных ресниц, улыбаясь одними губами. «Нет!» — резко сквозь зубы ответил Сергей, решительно сгреб кристаллы, взял прибор чтения и ушел, услышав за спиной веселый смех Элоры. Спроецировав полученные из технической литературы данные на внутренности саркофага, Сергей не без труда обнаружил в одном из составляющих частей то, что было явно лишним, и даже не удивился этой находке. Подогреваемый спортивным азартом он обложился приборами и принялся за изучение. Ещё час у него ушло на то, чтобы понять, что это небольшой концентратор хаотичных нейтринных потоков. Сергей удовлетворенно улыбнулся, но ну, хоть что-то стало проясняться в этом непонятном мире. Он связался с капитаном, всё ему рассказал. «Выходит, ей нельзя далеко удаляться от этого генератора», — закончил Кузнецов. «Вполне возможно», — задумчиво ответил Сазонов. «Хотя одна странность всё-таки остаётся. Концентрация нейтрина была высокой ещё до появления у нас саркофага. Впрочем, надо будет серьезно заняться этим полем, замерить его радиус и плотность. Наверное, я этим сейчас и займусь. Сергей задумчиво ушел по главному коридору, как вдруг почувствовал что-то неладное. Он остановился, прислушался. Обычные фоновые шумы, ничего постороннего, никаких лишних звуков или оттенков. Внимательно осмотрелся, тоже вроде все на своих местах. Но Сергей не уходил, привыкший доверять своей интуиции, и точно заметил слабую человеческую тень. Кто-то, находясь в самом конце коридора, медленно шел навстречу. Женька и Лора пронеслось в голове. Но почему одни? И тихо, без болтовни. Очнувшись, Сергей спрятался за ближайшим шлюзовым люком, стараясь раз и навсегда покончить с загадкой пройдячих теней. А тень все ближе. И вот уже послышались осторожные шаги. Еще чуть-чуть, и из-за поворота вышла и Лора, одиноко бесцельно бредущая, словно привидение, по пустым полутемным коридорам грузового отсека. На этот раз она была необычайно серьёзна. Она внимательно осматривала стены, словно что-то искала. И от её вдруг так резко изменившегося лица, и от её пронзительно твёрдого взгляда, и от её движений, и от всей её фигуры и вида, ему стало снова не по себе. Словно её кто-то подменил. Осторожно прикрыв дверь, он подождал, пока она пройдёт мимо. «Командир!» — тихо позвал он по связи. «Здесь Элора бродит в одиночестве». — Вижу, — ответил Сазонов. Как ты думаешь, куда она идёт? — Похоже, что маршрут тот же самый, — ответил Кузнецов. — В двигательный, к пультам. Судя по уверенности её движений, можно предположить, что этот путь ей уже хорошо знаком, — сказал капитан. — Это, однако, очень даже интересно. — Сейчас проверю, — сказал Сергей. Быстро пройдя другими коридорами, он первым появился в автономной пультовой главных двигателей, где благополучно спрятался в опустевшем приборном блоке из которого он еще раньше повытаскивал внутренности во время ремонта. Через пару минут здесь же появилась Елора. С минуту постояв у порога, она внимательно осмотрела помещение, словно что-то вспоминала. После неуверенно направилась к пультам. Сердце Сергея замерло. Девушка медленно провела пальцами по заблокированным сенсорным клавишам, вздрогнула, когда пульт откликнулся на прикосновение, предложив ввести пароль. И быстро ушла.